любовь. Христианин знает, его Бог спустился за ним в ад. И больше нет пропасти, в которой мы остаемся наедине с виной и болью, без Бога. Даже во грехе мы любимы, и в этом наша надежда и уверенность. Бог любит нас, и не в единый миг нашего бытия не брезгует нами, не перестает любить. Его любовь не зависит от наших деяний. Можно разжать судорожно сжатые руки можно перестать бояться и цепляться за Него из страха. И Он не пропадет, не исчезнет, не покинет, потому что это не мы Его удерживаем, а Он нас. Не все зависит от нас. Не все рушится и ломается, когда рушимся и ломаемся мы. Не все пропало, если все пропало. Не все на наших плечах. Мы можем быть виноваты, но не будем брошены. Его любви... Можно вериться, Она удержит, когда мы упадем. Подхватит, когда иссякнут наши силы. Даже в самом страшном грехе она будет хранить нас для покаяния. Каким бы тяжким ни было падение, лишь обратитесь к Богу, и живы будете, без карантина нелюбимости. Лишь обратитесь. Мы любимы в ошибках и косяках, ничуть не меньше, чем в сиянии праведности. Именно поэтому можно раскрывать ему душу, не боясь получить хлыстом по ране. Можно прислушиваться к нему, не страшась сгореть от стыда. Это абсолютная, безусловная любовь, в которой единственной нет места страху. Потому что любой страх в истоке своем – страх смерти. А страх смерти – это страх потерять ту любовь, которая есть источник бытия. Мы боимся утерять любовь. Дети – Боятся утерять любовь родителей, без которой они не выживут. Это заложено в нас очень глубоко, даже не в инстинктах, еще глубже. Любовь – источник нашего бытия, без любви нас не будет. Любовь и жизнь – одно. Но любая земная любовь – лишь отражение, а его любовь и есть жизнь и дарение жизни. То, чем возникает, движется и существует каждое его творение – Господь любит нас не за добрые дела, не за веру, не за улыбки или слезы, не за сердце и не за душу. Наоборот, Он любит, и в свете и тепле этой любви мы можем верить, творить добро, смеяться, плакать, быть горячим сердцем и живой душой. Все рождается из Его любви, она же не имеет ни начала, ни конца. Бог любит каждого как единственного. Его любовь совершенна, она не ослабеет от наших грехов и не усилится от нашей добродетели. Если мы пойдем сто или даже тысячу раз, он не перестанет нас любить. А если вдруг станем лучше и заслужим, не начнет любить заново. Вся его любовь и так наша. Тебе не нужно делаться лучше других, чтобы заслужить дефицитную любовь, которой всем не хватит. Идя к Богу, не надо никого расталкивать локтями. Но ты делаешься лучше на пути к Нему, по мере сближения с Ним. Не сближение с Ним зависит от твоей добродетели, а все доброе в тебе рождается от Его близости. Ответь любовью на любовь, и Он украсит тебя всякой добродетелью, как любящий жених украшает невесту. Невеста получает драгоценности от жениха, они приходят к нему в бриллиантах, чтобы заслужить ими его любовь. Его любовь неусловна. Христос не говорит Закхею, сперва покайся и возмести ущерб, потом я приду к тебе ужинать. Не говорит обвиненный в прелюбодеянии, сперва покайся, потом я защищу тебя. Не говорит язычнику, сначала обратись и покайся, потом уже подходи ко мне с просьбой. Он не требует, чтобы человек в отчаянии и нужде покупал его милость и сначала сделался лучше, а уж потом подходил и чего-то просил.